Глава 12. Военный совет. На палубе поднялась суматоха и беготня. Я слышал, как бежали люди из каюты и, выскочив незаметно из бочки, обошел за парусами корме. Затем присоединился к Гунтеру и доктору Ливсе. Весь экипаж собрался на палубе. Почти одновременно с появлением луны поднялся поясом и туман, мешавший разглядеть очертания острова.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 Испаньола изменила курс и плыла теперь так, чтобы остров остался на восток от нее. — А знает ли кто-нибудь из вас эту землю? — спросил капитан. — Я видел этот остров, сэр, — откликнулся Сильвер. — Я доставал на нем воду, когда плавал поваром на купеческом судне. — Пристань для якоря, верно, на юге, позади островка? — спросил капитан. — Так точно, сэр. Это место зовется... Островом скелета. Это было некогда главное место стоянки пиратов, и один матрос на нашем судне знал здесь все названия. Вон тот Холм, к северу, звали они Фок-мачтой. Эти три холма, круто спускающиеся к югу, Фок-мачта, грот-мачта и Бизань. Но грот-мачту, вон тот холм, который окутан облаком тумана, они чаще называли подзорной трубой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 Это была не та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса, а точная копия с нее, со всеми подробностями, то есть с названиями, обозначением высоты гор и глубины моря, кроме красных крестиков и написанных замечаний. Но как не сильно было это разочарование, Сильвер моментально овладел собой. — А, сэр, — сказал он, — это, наверное, и есть то самое место. И прекрасно нарисовано.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 — Вы правильно сделали, сэр, что повернули в эту сторону, так как, если только вы желаете подойти ближе и стать на якорь, не может быть лучше места для этой цели, как эта бухта. — Спасибо, любезный, — сказал капитан Смолет. Можете идти теперь. После я обращусь к вам за указаниями, если это понадобится. Я был поражен тем хладнокровием, с каким Джон сознавался в знакомстве с островом и, признаюсь, испугался, когда он подошел ко мне. Он не мог, конечно, подозревать, что я подслушал из бочонка его разговор с матросами, и все же я чувствовал теперь такой ужас перед его жестокостью и коварством, что едва сдержал содрогание, когда он положил мне руку на плечо. «Вот уж где отлично погулять такому мальчику, как вы, так это на этом острове», — сказал он. «Можно в волю накупаться и полазать по деревьям, и поохотиться за дикими козами». Да и сами вы будете карабкаться по этим горам, словно молодая козочка. Я сам молодею, когда думаю обо всем этом. И чуть не забыл про свою деревянную ногу, право. Уж как хорошо быть молодым и иметь обе ноги целыми и невредимыми. Можете быть уверены в этом. Когда вздумаете отправиться на остров на разведку, предупредите старика Джона. Он даст вам на дорогу чем закусить и, хлопнув меня дружески по плечу, он быстро заковылял по направлению к кухне. Капитан Смолет, Сквайр и доктор Ливси беседовали на шканцах, и я не решился потревожить их беседу, хотя и горел нетерпением рассказать то, что подслушал. Пока я придумывал благовидный предлог для того, чтобы вмешаться в разговор, меня подозвал к себе доктор Ливси. Он оставил свою трубку внизу, в каюте, и просил принести ее. Тогда я, улучив удобную минуту, когда нас не могли услышать, наклонился к нему и шепнул на ухо. — Доктор, мне надо поговорить с вами. Пускай капитан Эсквайр сойдут вместе с вами в каюту. А потом пошлите под каким-нибудь предлогом за мной. Я могу сообщить вам ужасные новости. Доктор слегка изменился в лице, но сейчас же овладел собой. — Спасибо, Джим, — сказал он громко. — Это все, что мне нужно было знать. —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 чтобы выпить за наше здоровье и успех. Если хотите знать мое мнение, то я нахожу это со стороны Сквайра очень любезным. И если вы разделяете мое мнение, прокричите «Ура!» этому джентльмену». Конечно, после этого раздалось громкое «Ура!», и оно звучало так искренне и сердечно, что, признаюсь, я бы с трудом поверил, что эти самые люди собираются всех нас убить.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 Я исполнил его приказание и рассказал как можно короче, но не опуская ничего важного, то, что подслушал из разговора Сильвера с матросами. Пока я говорил, никто из моих слушателей не перебивал меня и даже не выражал своих чувств каким-либо движением, но зато глаза их не отрывались от моего лица, пока я не кончил. «Джим», — сказал доктор Ливси, когда я умолк наконец, — «садитесь к столу». Они усадили меня за стол, налили мне стакан вина... Дали горсть изюма, затем все трое, один за другим, выпили за мое здоровье, поблагодарив поклоном за ту услугу, которую я им оказал благодаря счастливому случаю и моему мужеству. «А теперь, капитан, — сказал Сквайер, — я должен сознаться, что вы были правы. А я ошибался, как недальновидный глупец. Теперь я жду ваших распоряжений». «Я оказался не меньшим глупцом, чем вы, — ответил капитан». «Никогда раньше не видал я, чтобы команда затевала бомб без всяких признаков, по которым можно было бы догадаться о положении дела и принять вовремя соответствующие меры. Поступки наших матросов приводят меня в полное недоумение». «Капитан», — заметил доктор, — «если позволите, я объясню вам положение дела. Зачинщик всего этого — Джон Сильвер. А ведь он незаурядный человек, и с этим нельзя не согласиться». «Этот необыкновенный человек прекрасно выглядел бы висящим на рее, сэр», — возразил капитан. «Но это только одни пустые слова, которые никому не могут принести пользы. Я могу наметить пока три или четыре пункта относительно того, как мы должны действовать. И с позволением мистера Треллони укажу их. Вы, сэр, как капитан, должны прежде всего высказать ваше мнение» великодушно отозвался мистер Трелни. «Первый пункт, — начал мистер Смолин, — будет состоять в следующем. Мы непременно должны плыть вперед, так как если только я велю повернуть назад, они сразу же поднимут бунт. Во-вторых, нам не к чему торопиться, так как у нас есть еще время, пока клад не найден. В-третьих, у нас есть и честные люди среди матросов. Надо не забывать этого. Но, конечно, рано или поздно придется ударить по злодеям. Я предлагаю воспользоваться для этого удобным случаем, когда они менее всего будут ожидать нападения. «Можем ли мы положиться на ваших слух, мистер Трелани?» «Как на самого меня!» — сказал Сквайр. «Значит, трое уже есть», — продолжал капитан. «С нами это составит семеро, считая Гаукинса. Ну а из матросов? Есть ли между ними порядочные люди?» «Да». Те, которых Трелл не нанял раньше, чем судьба столкнула его с Сильвером, — сказал доктор. — К сожалению, к ним принадлежит и Ганс, — заметил Сквайр. — Я тоже думал, что на Ганса можно вложиться, — прибавил капитан. — И подумать только, что все они англичане! — вскричал Сквайр. — Сэр, я, кажется, нашел бы в себе силы взорвать весь этот корабль на воздух. «Да, господа», — проговорил капитан, — «я тоже могу сказать вам мало утешительного. Надо быть настороже и выжидать пока. Это нелегко, я знаю. Гораздо приятнее действовать, но этому горю нельзя помочь, пока мы не познакомимся поближе с нашими людьми. И так приходится лечь в дрейф и ждать ветра». Такое мое мнение. «Джим при наших теперешних обстоятельствах может помочь нам больше, чем кто-либо другой», — сказал доктор. Матросы доверяют ему, а он мальчик наблюдательный и зоркий. — Гаукинс, — прибавил Сквайр, — я вполне верю вам и рассчитываю на вашу помощь. Я чувствовал себя слишком бессильным и неопытным, чтобы оправдать доверие к себе, но обстоятельства так сложились, что я действительно оказался орудием нашего спасения.